Когда я распахнула глаза, возвращаясь в реальный мир, Акихира лежал рядом, обнимая одной рукой, второй подпирал голову. «Как пообщались?» — поинтересовался он. А я смотрела в его темные глаза и с ужасом думала о том, что скоро в них не останется ничего, кроме ненависти. Абсолютной, обоснованной, чудовищной ненависти. «Это едва ли еще хоть когда-нибудь посмотришь на меня так, как сейчас Акихира Чиадзаура». Но вместо тысячи ненужных слов я сказала лишь ⁇ Спи, я рядом ⁇ С одной стороны это делает меня безумно счастливым. С другой, зная себя, это вызывает тревогу. Не хочешь вернуться к себе в комнату? ⁇ Нет, ⁇ выдохнула я. Устала жесткая усмешка на его губах и злое. ⁇ Кей, как по-твоему, что я должен думать после всего этого? ⁇ Я потянулась к нему, обняла крепко-крепко и прошептала что у нас осталось очень мало времени, Чи. Слишком мало времени для того, чтобы побыть вместе. «Ты все же собираешься улететь завтра?» Стискивая меня в объятиях, спросил он. «Да», — я провела губами по его плечу. «И поверь, ты даже не посмотришь мне вслед». «Кей?» «Помнишь, я говорила тебе, что ты для меня урод?» Он промолчал, я прошептала. «Это было ложью, Чи. Ты для меня самый красивый во всей вселенной». «Окей». «Уже практически сплю», — сказала я, действительно вырубаясь.